Глава восьмая. Артем. «Я ее не понимаю. Смотрю на любимое лицо и в очередной раз задаюсь вопросом. Почему она мне не доверяет? Ведь не доверяет, раз не хочет рассказать о своих дурацких страхах и сомнениях. А мне совсем не до шуток. Как же так, Катя? Ведь я ни разу тебя не подвел и не предал. И в будущем не собираюсь этого делать». Ты для меня единственная и неповторимая женщина, другой не надо. Не хочу других. Могу, конечно, подразнить, чтобы приревновала, но изменять не собираюсь. Все это произношу мысленно, продолжая наблюдать, как глаза Катины бегают из стороны в сторону. Она крутит пальцы, все так же уходя от ответа, как и много раз до этого. «Артем, не начинай», — негромко произносит, не глядя мне в глаза. «Еще и отворачивается!» «Да что за черт происходит?» «Кто-нибудь мне может объяснить?» «Мысленно считаю до десяти, как учила когда-то психолог, чтобы не сорваться. И довольно спокойно, по крайней мере, мне так кажется, произношу». «Даю тебе пять дней». «Делаю паузу, чтобы ты собралась с мыслями и наконец-то объяснила мне, что с тобой происходит». «А если не объясню?» Катя поворачивается ко мне лицом и впивается взглядом. «Разведешься со мной, Вишневский?» «Не дождешься!» Шиплю в ответ и взрываюсь. «Да что случилось, черт возьми!» Чувствую еще немного и взорвусь окончательно. Вдох, выдох. Еще один вдох и такой же резкий выдох. «Пять дней, Артем!» Моя жена спокойна как никогда, в отличие от меня. Правда, голос немного дрожит, но это, скорее всего от переживаний и от моего напора. Сколько раз зарекался не давить на нее. Но как только она начинает упрямиться, я взрываюсь и остановить меня очень сложно. Я надеюсь услышать правдивый ответ. Разворачиваюсь и выхожу из спальни. «Ты так и не сказал, что будет, если я не расскажу?» Слышу в спину, но игнорирую ее полувопрос. Катя хочет меня спровоцировать на эмоции. Но ничего у нее в этот раз не получится. Мне надо остыть и немного успокоиться. А иначе ничего не добиться от Катерины, кроме скандала. Моя жена строптивая барышня, поэтому будет делать мне назло, лишь бы оставить последнее слово за собой. Даже с этими пятью днями все перекрутило в свою пользу. Нет бы открылось мне сейчас, и мы бы вдвоем решили все наши проблемы точно не доверяет. И что делать? Пару часов торчу в кабинете, перекладывая бумажки из одной стопки в другую. Тупо, чтобы потянуть время, которое в самый ненужный момент тянется, как черепаха. В спальню захожу, когда стрелки часов уже переваливают за одиннадцать. В комнате темно, а Катерина лежит на боку и довольно громко сопит. Подхожу к ней ближе и приседаю на корточке, вглядываясь в любимое лицо. Протягиваю медленно руку, провожу пальцами по щеке, после чего убираю упавшую на лицо прядь волос за ушко. Точно спит, потому что даже ресницы не дрожат. А я надеялся, что притворяется. Люблю ее. Так сильно, как никогда и никого в своей жизни. Хотя до недавнего времени я даже не знал, что такое любовь. Но с Катей мне хочется находиться каждую минуту, каждую секунду, решать все ее проблемы, слушать ее звонкий голос, а также просто наслаждаться ее улыбкой и прекрасным телом. Наверное, я эгоист и требую от нее слишком много. Но мне так важно, чтобы она открылась наконец-то и доверилась. Раздеваюсь, принимаю душ, и укладываюсь рядом со своей строптивой женой. Ладно, моя дорогая, твоя взяла. Но через пять дней тебе придется сделать выбор. Надеюсь, ты поступишь правильно. Время летит довольно быстро и практически незаметно. Я немного остываю и уже даже не ворчу, наблюдая, как моя строптивая супруга пытается меня развеселить. Правда, пару раз выражаю свое недовольство так сказать, для порядка, чтобы не расслаблялась раньше времени. Но под ее напором, а также постоянными заигрываниями, быстро отхожу. Не могу на нее долго злиться, хоть ты тресни. А она, как обычно, все переворачивает с ног на голову, пытаясь меня выставить виноватым. Работа, любимая жена и море позитива Именно этими событиями наполнены все последующие пять дней. Пашка женится на Дарине. Это главная новость, которую мы обсуждаем с Катериной, не забывая поздравить молодоженов с их праздником. «Интересно, что у них там происходит», – произношу, сидя в своем кресле и глядя на Катю, которая расположилась на диване. «Позвони и узнай», – отвечает мне с ехидной улыбкой. «Это вы, девочки, любите посплетничать». А мы обычно отмалчиваемся. «Ой!» – машет рукой моя строптивица. «Кто бы говорил, в чьих головах созревали столь грандиозные планы по соблазнению меня и Громовой?» «Не сплетничают они!» Под конец усмехается, и на ее щечках появляются ямочки. «Так мы для дела!» – верчу карандаш в руке. «А вы по природе свои любопытные, раз...» Намеренно делаю паузу, глядя, как глаза моей жены округляются, и в них появляется блеск. «Очень любопытны. Два!» Снова запинаюсь, видя, как Катя встает со своего места и направляется ко мне. «А также любите всем мужикам перемывать кости. Это три. А четыре?» Она опускается мне на руки, приближая свое лицо к моему. «Я кому-то сейчас откушу нос». Фыркает смеется, после чего целует меня в этот самый нос и отстраняется. Но я уже удерживаю ее на руках, не давая возможности встать. Главное, не забыть поздравить. Уж не забудь. Проводит своими тоненькими пальчиками по моим волосам. Если что, шепчет прямо в губы. Я напомню. А я уже не сдерживаю эмоций, наслаждаясь близостью с Катериной. «Вишневский, не забудь!» Катя кричит из спальни, пока я принимаю утренний душ. «Сегодня после обеда мы едем в торговый центр». Стану, подставляя лицо под теплые струи воды. «Как же забудешь с тобой!» «Кстати, я уже приготовил подарок своей любимой жене. Надеюсь, ей понравится». А также в придачу к бархатной коробочке иду я, целиком и полностью, чтобы даже не сомневалась в моих чувствах. «Не забуду!» — кричу в ответ, пытаясь перекричать шум воды. «Вот знает же, засранка, что терпеть не могу шляться по магазинам, но нагло меня использует, каждый раз находя предлог, чтобы вытащить из дома. Даже телефоны пыталась пару раз отобрать, но я не преклонен. Если лишит меня средства связи, то на неделю останется без секса. А также больше не буду ее сопровождать», походах по бутикам. На первый пункт Катя, конечно же, громко засмеялась, а вот по поводу второго заявила в категоричной форме, чтобы даже не думал. Я, честно говоря, даже не думаю ее отпускать само, но для порядка посопротивлялся, чтобы не возомнила себя главной, а также не решила, что можно мной так легко управлять. Выключаю воду, Вытираюсь полотенцем, после чего обматываю его вокруг бедер. Выхожу из ванны и замираю на пороге. Катя достает из тумбочки, как я понимаю, свои противозачаточные таблетки, выдавливает одну из блистера, берет стакан в руку и запивает капсулу водой. И только после этого замечает меня. А я вспыхиваю, как спичка, не желая тухнуть дни у нас полная идилия. Я даже не вспоминала о предстоящем разговоре, на котором сам же и настаивал. Даже подумывал больше не давить на Катерину и дать ей время обо всем подумать самой. Возможно, она вскоре сделает правильные выводы сама, без моего давления и напора. Но сейчас какая-то молния бьет мне в голову, а от увиденного кровь бурлит сильнее по венам. Это что? Произношу чуть ли не по слогам, не двигаясь с места. «Артем, не начинай!» Катя пытается улыбнуться, но мой грозный вид останавливает ее порыв. Она хмурится, молчит и опускает глаза вниз. «Сегодня 30 декабря. Намеренно делаю паузу, не сводя глаз с жены, которая начинает ерзать на месте. Прошло пять дней, и ты обещала мне все рассказать». «Во-первых, я ничего тебе не обещала», – вспыхивает Катерина и впивается в меня взглядом. «Темпераменту моей любимой супруги подстать мне. И если она заведется, то успокоить ее довольно проблематично. Хотя и ей со мной нелегко, но мы постоянно стараемся искать компромиссы. Только не в этот раз. А во-вторых, даже играть бровями не хочется» а также переводить все в шуточное русло, нет никакого желания. Я закипаю. Медленно, не торопясь, но еще немного и взорвусь окончательно. «Какая муха тебя укусила, Вишневский!» возмущенным голосом произносит Катерина. «Ты не ответила на мой вопрос». «А ты не дави на меня!» Ее щеки раскраснились, грудь ходит ходуном, а глаза метают в молнии. «Люблю ее даже в гневе, но именно сейчас мне почему-то становится больно. От недоверия единственного и самого родного человека в этом мире, которому лично я доверяю безоговорочно, и никогда бы не стал скрывать ни своих чувств, ни тем более страхов. То есть объяснений не будет, скорее констатирую факт, чем задаю вопрос. Объяснений по поводу чего?» Моя жена тяжело вздыхает и мотает головой из стороны в сторону. «Почему ты не хочешь иметь детей?» Я произношу эту фразу медленно, чтобы раньше времени не взорваться. Но, сдается мне, Катя так и не откроется. «Я никогда не говорила, что не хочу иметь детей». Она встает с кровати, но продолжает сканировать меня взглядом. «Тогда что происходит?» «Я просто боюсь». Моя строптивая жена замирает посреди комнаты, а я продолжаю стоять на месте и смотреть в родные глаза. «Чего боишься, Катюш?» Немного смягчаю тон, а то и вправду слишком уж давлю на нее. Она молчит и даже не пытается оправдаться. Просто смотрит мне в глаза и не произносит ни слова. «Значит, не доверяет» и от этого становится еще больнее. «Если бы не эти чертовы таблетки, то ты вообще бы не вспомнил об этом разговоре», вспыхивает девушка, произнося эту фразу на повышенных тонах. «То есть не расскажешь?» Я делаю вывод и закипаю. «Еще немного и будет огромный...» «Нет, громадный скандал. С битьем посуды, обвинениями в адрес друг друга...» а также, возможно, дальнейшего развода. Она не признается в своих страхах, а я буду продолжать давить на нее. В последний раз даю шанс рассказать, но Катя все так же молчит. Разворачиваюсь и выхожу из комнаты, слыша за спиной протяжный стон. «Артем!» Но возвращаться я не собираюсь. Пока не остыну окончательно, и не решу, что делать с этой проблемой дальше.